2. К утру дождь окончательно прекратился, и когда Джон Генри выехал из Слейна, направляясь в сторону Мэнди, вовсю сияло солнце. Настроение у него было отличное. Он молод и здоров, машина у него в порядке, и он едет домой. Наконец-то осуществляется мечта его детства. Отошли в прошлые годы войны, усталости, волнения, выполнение долга, служба в чужих морях под тропическим солнцем. Он возвращается домой, в родные места, туда, где его настоящее место, и в воздухе была особая мягкость, ни в какой другой стране не было ничего подобного, а самые горы, окутанные утренним туманом, таили в себе таинственное волшебство. Тетя Лизи сомневалась в том, что он сможет жить в клон-мире в полном одиночестве в двадцати милях от железнодорожной станции. «Ему там нечем будет заняться», — говорила она. Она считала, что если он устал от войны, то должен испытывать беспокойство, искать общество людей, развлечений, заниматься спортом. Джон Генри только улыбался, ибо беспокойство владело им тогда, когда он находился в салонниках, где все было неопределено, где не было ничего подлинного и всюду в какой-то степени присутствовал страх. Человек, который ходит по своей собственной земле у себя на родине, не может испытывать беспокойство, в особенности, если он так любит свой край. Что же касается общества, то ему достаточно собственных мыслей и мечтаний, в которых еще нужно разобраться. А какое наслаждение он испытывает, копаясь в прошлом, для того, чтобы лучше осмыслить настоящее. Что в сущности такое Джон Генри, как не продукт минувших лет? И заглянув в прошлое, он сможет прозреть будущее». Возможно, сто лет тому назад Медный Джон ехал по той же дороге Слейн в Мэнди, уверенный в себе, полный сил, чтобы передать своему праправнуку не суровый свой характер, не жестокосердие и стремление извлечь из всего выгоду, а всего-навсего необычайную легкость, с которой он обращался к цифрам. Так что ему ничего не стоило мгновенно произвести в уме любое математическое действие, Какая ирония судьбы, что это оказалось единственным наследством, полученным от человека, заложившего основы семейного богатства, дело всей жизни, которого медные шахты покрывались теперь ржавчиной и лишайниками в глубинах Голодной горы. «Почему, — думал Джон Генри, — я испытываю сентиментальную любовь к щенкам, покалеченным птицам и даже к беспомощному шмелю, который почему-то не может взлететь?» Не потому ли, что сын Медного Джона любил своих борзых больше, чем людей, и был не способен убить даже осу, ползущую по конному стеклу, ибо Бог создал всякую живую тварь для того, чтобы она жила на свете? В то время, как он ехал по дороге, ему вспоминались отдельные моменты семейной истории. Все это рассказывала ему мать, знавшая, как он ценит все, связанное с прошлым. Неугомонная Фанни Роза, которая бегала босиком по росе, и разбивала сердца мужчин, но никогда никому не говорила о своем собственном разбитом сердце. И Джейн, изображенная на портрете, она стоит, прижав руку к сердцу, устремив нежный взор своих ласковых глаз на остров Дун. «Фанни Роза Флауэр», — говорила его мать, значительно покачивая головой. «Вот через кого в жилы Бродриков вошла дурная кровь». «О бедной, бедной Джонни». Его церемониальные шпаги до сих пор висят в библиотеке над камином. Джон Генри, когда приедет домой, непременно снимет их и вычистит, так что они снова заблестят, и Джонни в своем гробу не будет чувствовать себя забытым. «Понадобится немало времени», — говорила ему мать, — «чтобы снова привести все в порядок. К тому же придется покупать мебель для нового крыла». «Ну и пусть это не важно», — отвечал Джон Генри, — «даже если на это уйдет вся жизнь». «Неважно». что там немыты полы, в углах висит паутина, все равно это его земля, его царство. Спорт, развлечение. Подумать только, что тетю Лизит занимают подобные вещи. У него будут вальдшнепы и зайцы на острове Дун, бекасы на Килинских болотах, келига в заливе и форель в озере на Голодной горе. Ему не нужно никаких других соседей, кроме жителей Дунхи и Вена. А если ему удастся убедить пастора и католического священника забыть свои разногласия и разделить с ним воскресную трапезу из холодной свинины, ну что же, он будет считать, что сделал для будущего своей страны все, что возможно. Скучные мили остались позади. Перед ним лежал перевал дикий и каменистый, где в щелях между гранитными скалами, громоздившимися по краю дороги, пробивались кусты вереска и дрока. Именно здесь и ехал медный Джон в почтовой карете в тот день, когда был подписан контракт с Робертом Лемли на разработку медных копий, а сам Роберт Лемли, мрачный, исполненный важности, возвращался из своего одинокого жилища в Данкруме, в замок Эндриев, который теперь лежал в развалинах, разрушенный до основания мятежниками. «Это жестокая вражда. К чему, зачем и для чего?» В который раз снова и снова Джон Генри думал, зачем людям надо проливать кровь, в то время, когда распускается вереск, благоухает дрог, а вальшнепы по ныряют в траву на болоте. Он немного снизил скорость, так как дорога сильно сузилась, и, завернув за поворот, увидел перед собой на дороге баррикаду, построенную из наломанного вереска и проволоки, а рядом с ней человека с винтовкой. Джон Генри медленно подъехал к баррикаде и выключил зажигание. Человек не двинулся с места, только взял его на прицел и, сунув два пальца в рот, пронзительно свистнул. Тут же к машине спустились с полдесятка людей, которые прятались за валунами, лежащими вдоль дороги. Все они были вооружены. Джон Генри никого из них не знал. Один из них, по-видимому, командир подошел к машине и наклонился над дверцей. «Ваше имя?» — коротко спросил он. «Джон Генри Бродрик». «Куда направляетесь?» «Домой, в Клонмир. Это недалеко от Дунхей и Вена». «Войну служили в Королевском флоте?» «Да». «Ваши политические убеждения?» «У меня их нет». «Ночь вы провели в отеле «Метрополь» в Слейне?» «Да». «Хорошо». Он сделал знак головой двум своим подчиненным. «Мне придется попросить вас выйти из машины». «Для чего?» «Это наше дело, вам не причинят вреда, если вы будете вести себя спокойно». «Но если вздумаете валять дурака, живо получите пулю между лопатками!» «Что вы собираетесь делать с моей машиной?» «Вы ее больше не увидите. Машина для нас слишком большая ценность!» Человек в первый раз усмехнулся. Джон Генри пожал плечами. «Меня предупреждали, чтобы я не показывался на дорогах в автомобиле. Так что мне некого винить, кроме самого себя. Ну что же, берите. А что делать мне?» «Стойте спокойно, пока мы не завяжем вам глаза!» «Еще раз говорю, мы не причиним вам вреда. Теперь руки за спину. Тим, ты знаешь, что делать, если он вздумает шутки шутить». Как глупо, что он попался в эту ловушку. Говорили же ему в Слейне, что безумие ехать по дорогам на машине, а теперь его, вероятно, пристрелят и оставят валяться где-нибудь в горах. Больше всего его сердило то, что он потерял машину. Старый друг, верный товарищ. А теперь эти безумцы будут гонять ее, почем зря и в конце концов разобьют». Разумеется, нет ни малейшей надежды получить ее когда-нибудь назад. Проклиная про себя все на свете, он шел, спотыкаясь о кусты вереска и камни, в сопровождении двух конвойных. Пройдя, должно быть, мили три, а то и больше, одному богу известно, в каком направлении, они остановились, послышался звук отворяемой двери, кто-то что-то сказал тихим голосом, и у него сняли повязку с глаз и развязали руки. Он увидел, что стоит на земляном полу в заброшенной хижине. В одном углу лежала куча соломы, Крохотное окошечко было заткнуто тряпками, в очаге еще оставались холодные головешки и зола. «Вам придется пробыть здесь некоторое время», сказал человек, развязавший ему руки. «Я буду рядом на горе, и у меня приказ угостить вас свинцом, если вы задумаете бежать. Я принесу вам воды и чего-нибудь поесть». «Сколько времени будут продолжаться эти глупости?» спросил Джон Генри. «Об этом мне ничего не известно», отвечал человек. «Я делаю то, что мне приказали, и только!» И он вышел, заперев за собой дверь. «Будь они все прокляты», — думал Джон Генри. «Чего им от меня нужно? Ради чего они вмешивают меня в революцию, которая ничего для меня не значит и к которой я не имею никакого отношения?» Он прошел в угол и улегся на солому. А в скором времени явился его страж, и верный своему слову принес хлеба, какого-то очень кислого сыра и кувшин воды. «Элли у вас, конечно, нет?» – спросил Джон Генри. «Нет», – ответил страж, – «но у меня во фляжке имеется капелька виски, и если вам угодно, я могу вас угостить». Джон Генри глотнул из фляжки, и человек улыбнулся. «Вот и хорошо», – сказал он. «Я достану еще, если понадобится. А что до вас, то вам придется пробыть здесь до утра. Может быть, и еще денек. Это я вполне могу вам сообщить». «Послушайте», – сказал Джон Генри. «У меня в кошельке 20 фунтов. Вы можете их взять, если выпустите меня отсюда». «Мне ваши деньги не нужны», — сказал страж. «Мы бы их у вас забрали, если бы было нужно. За кого вы нас принимаете? За грабителей? Но вы же украли мою машину, разве не так? Мы ее позаимствовали для нашего дела. Когда наша страна станет свободной, мы вам ее вернем». «Все это вздор. Вам это прекрасно известно, почему меня здесь держат». «Говорю вам, я не знаю, истины, как перед Богом. Вы умеете играть в Вист вдвоем?» Как-то разыграл, только это было давно. «У меня в кармане есть карты. Мы могли бы сыграть, если вы захотите, это поможет скоротать время. Там, под дверями, мне совсем нечего делать, только что погоду пинать. А вдвоем все-таки было бы веселее. Ладно, — согласился Джон Генри, — тащите сюда свои карты». Они сидели вместе в крошечной хижине, скудно освещенной светом, который едва пробивался сквозь заткнутое тряпками окошко. Играли в вист и прихлебывали виски из фляги сторожа. Вот уж действительно думал Джон Генри, знамение нашего безумного времени. Я сижу вместе со своим тюремщиком, мы дружно пьем запрещенные виски, он выигрывает у меня деньги, которые постеснялся просто отобрать, и мы обсуждаем, как лучше всего ставить силки на зайцев. А завтра он меня застрелит. И вполне возможно, как говорил вчера часовой в Слейне, будет проливать слезы жалости и принесет на мои похороны цветы. Прошло два дня, в течение которых этот парень, Тим, время от времени отлучался. Возвращаясь, он приносил хлеб, иногда бекон или куриную ногу и свежий запас виски, чтобы было не так скучно. Каждый раз после такой отлучки Джон Генри его спрашивал, «Ну как, Тим?» «Когда же вы меня расстреляете?» И каждый раз Тим отрицательно качал головой и отвечал, «Я ведь вам уже говорил, никто вас убивать не собирается». «Тогда зачем меня держат в этой проклятой лачуге?» «Вы просто отдыхаете, с пользой для тела и души», — отвечал Тим. И на свет снова появлялась засаленная колода карты виски. «Интересно, сколько этот Тим уже выиграл? Фунтов пятнадцать? А может быть, семнадцать?» Джон Генри не помнил, впрочем, это справедливая плата за виски, к тому же, если благодаря спиртному у него будет тепло на душе и в желудке, он не будет испытывать страха, когда они поведут его в горы, чтобы там расстрелять. На третью ночь у Тима во фляжке оказалось больше виски, чем обычно, оплывающая свечка чадила, едва освещая хижину. Карты слипались и приставали к рукам, и куски торфа, тлеющие в очаге, наполняли комнатушку дымом, Так что Джон Генри вскоре начал зевать, потягиваться и, наконец, бросился на солому и крепко заснул, положив под голову руки вместо подушки. Его разбудил розовый луч рассветного солнца, упавший ему на лицо, через открытую дверь хижины. Он обнаружил, что Тима, его тюремщика, нет на месте, а белый утренний туман, окутывавший вершины холмов, уже рассеялся. Джон Генри поднялся на ноги, протер глаза и подошел к дверям. Выглядел он не слишком импозантно, в волосах запуталась солома, подбородок покрывала трехдневная щетина. Он подставил лицо теплым лучам солнца, наблюдая за кроншнепом, который пролетел над холмом и скрылся из виду. Потом взгляд его скользнул вниз, на землю и прямо у своих ног он увидел газету, придавленную камнем. Газета была вчерашняя. На первой странице он заметил крестик, под которым было нацарапано «Смотри третью страницу». И там, в самой середине страницы, он увидел фотографию клон мира. Жирные черные буквы под фотографией гласили «Старинный замок разрушен до основания». Джон Генри опустился на колени и расправил газету прямо на земле, так как руки у него дрожали. Углы он прижал камешками, чтобы утренний ветер не трепал газету. Под фотографией была помещена заметка в несколько строк, набранная мелким шрифтом. Прошлой ночью неизвестными лицами был сожжен и разрушен замок Клонмир в Дунхейвене на заливе Мэнди-Бэй. Жителям деревни, которые были разбужены пожаром, удалось спасти кое-что из мебели и вещей, находившихся в замке, однако от самого здания к утру остались одни стены. Судя по слухам, владелец замка мистер Джон Генри Бродрик в настоящее время находится в здешних краях. Джон Генри стоял на коленях, не отрывая глаз от газеты, и, охватившая его поначалу слепая ярость, постепенно утихла, уступив место изумлению, притупившему мысли и чувства. С земли поднялся жаворонок, приветствуя наступающий день. Вдали мерцала бледная гладь моря, и, глядя на газетную страницу, с которой на него смотрели развалины его дома, крушение его мечты, он снова увидел глаза человека из отеля в Слейне, а также... Физиономию голубоглазого, веснушечатого Тима, который усмехался и что-то бормотал, поглядывая на него поверх карт и угощая его виски, ценой которому, как оказалось, была вся будущая жизнь Джона Генри. Мы и никого кроме.